Глава 21 Вечерний воздух был холоден и сух, переулки безлюдные, окутаны полупрозрачной белесой пеленой пара, слегка сгущавшегося вокруг уличных фонарей. Время от времени дорогу перебегал торопливый кот и мигом исчезал среди теней. Аталия куталась в темное пальто и только ее изящная голова оставалась непокрытой. Шмуэль был в своем грубом студенческом пальто с веревочными застежками и крупными деревянными пуговицами в шапке с козырьком. Одна лишь густая борода торчала наружу. Шмуэль едва сдерживал свою походку бег, принаравливая ее к размеренному шагу Аталии. Время от времени он все-таки вырывался вперед но тут же, устыдясь, останавливался и поджидал Аталию. «Куда ты бежишь?» — спросила она. Шмуэль поспешил извиниться. «Простите, я привык ходить в одиночку, а потому вечно спешу». «Спешишь? Куда?» «Не знаю, понятия не имею. Гонюсь за собственным хвостом». Аталия взяла его под руку. Этим вечером ты ни за кем не гонишься. И за тобой никто не гонится. Этим вечером ты идешь со мной и в моем темпе. Шмуэль чувствовал, что должен чем-то заинтересовать, как-то развлечь. Но вид пустого переулка, над которым нависали пустые бельевые веревки и пустые балконы, и освещавший все это мутным светом одинокий фонарь, вызвали у него тягостные ощущения, и он не находил нужных слов. Ее руку, продетую под его локоть, он прижал к своему боку, словно обещая Аталии, что все еще впереди. В эти минуты он знал, что власть ее над ним абсолютно, что она может побудить его сделать почти все, о чем не попросит. Но с чего начать разговор, который мысленно вел с ней уже несколько недель, он не знал. После ее слов, что нынче он будет шагать в ее темпе, он подумал, что лучше уж пусть она сама сочтет нужным открыться первой. Аталия молчала и только пару раз заговорила, чтобы указать на ночную птицу, пролетевшую прямо над их головами, или предостеречь Шмуэля о горе мусора, в которую он из-за своей рассеянности едва не воткнулся. Они пересекли улицу Усышкина, миновали безлюдную площадь перед народным домом и направились к центру города. Прохожие, попадавшиеся навстречу, были закутаны с головы до ног, парочки жались друг к дружке, а по виду двух медленно ковылявших старушек было очевидно, что холод пробрал их до самых костей. Сухой морозец кусался. Шмуэль, слегка вывернув голову, пытался уловить пар от дыхания Аталии и в то же время старался держать голову на излете, не полагаясь на запах собственного дыхания. Руки их были сплетены, и Шмуэль ощущал, как по спине пробегает приятный озноб. Немало времени утекло с тех пор, как прикасалась к нему женщина. Немало времени утекло с тех пор как прикасалась к нему живая душа. Каменные стены иерусалимских домов, отражавшие свет автомобильных фар, словно излучали прохладную бледность. Аталия сказала, «Тебе так хочется о чем-то спросить меня. Ты переполнен вопросами. Посмотри на себя, выглядишь как бродячий вопросительный знак. Ну ладно, не мучай себя. Спрашивай. У тебя три вопроса». Шмуэль спросил, «Какой фильм мы собираемся сегодня смотреть?» И в порыве которого больше не в силах был сдерживать добавил, «Валд говорит, что вы вдова». Аталия ответила бесстрастно и даже почти ласково. «Полтора года я была замужем за Михой, единственным сыном Гершома Валда. Потом Миха погиб на войне. Миха погиб на войне, и мы остались вдвоем». Валт мой бывший свекр. Я была его невесткой. Мы с тобой сейчас идем смотреть французский фильм «Детектив с Жаном Габеном в кинотеатре Орион». «Еще что-нибудь?» Шмуэль сказал «Да». Но не продолжил, а внезапно выдернул руку из-под руки Аталии и обнял ее за плечи. Она не отстранилась, но и не ответила на объятие, не прижалась к нему». Сердце его рвалось к ней, но слова застряли в горле. В кинотеатре «Орион» царил холод, и они не стали снимать пальто. Зал был наполовину пуст, потому что фильм шел уже третью неделю. Перед фильмом показали киножурнал, в котором Давид Бенгурион, энергичный, пружинистый, подтянутый, одетый в хаки, ловко взбирался на танк. Затем на экране появился квартал бедноты на окраине Тель-Авива с залитыми зимними ливнями домами. Под конец показали церемонию избрания королевы красоты Кармеля. Ишмуэль снова положил руку на плечо Аталии, обтянутой тканью пальто, никакой реакции. Когда закончились анонсы, скоро и на следующей неделе, она слегка отклонилась и, как бы невзначай, убрала его руку. Жан Габен, преследуемый врагами, казалось, утратил всякую надежду, но не растерял ни хладнокровия, ни самообладания. Были в нем ироническая жесткость, жесткость, скептическая в сочетании с хладнокровным упрямством, которые вызвали в Шмуэле такую зависть, что, склонившись к Каталии, он шепотом спросил ее, не пожелала бы она для себя мужчину, подобного Жану Габену. На это Аталия ответила, что у нее нет для себя никаких пожеланий. Зачем? Мужчин она находит слишком ребячливыми и слишком зависимыми от успехов и побед, без которых они киснут и вянут. Шмуэль погрузился в отчаяние, осознав, что сидящая рядом женщина для него недостижима. Мысли его разбрелись, и он перестал следить за происходящим на экране, но время от времени замечал, что Жан Габен относится к женщинам, в особенности к главной героине, с изрядной долей тонкой отеческой иронии, не лишенной, впрочем, теплоты. Такую иронию Шмуэлю очень хотелось бы усвоить и самому, но он прекрасно понимал, что это ему не по росту и не по силам. Его глаза внезапно наполнились слезами. От жалости к себе, к Каталии, к Жану Габену, к ребячливым мужчинам, к самому факту, что в мире существует два столь различных пола. Он вспомнил слова Ердены, что она сказала, решив выйти замуж за Нешера Шершевского, своего послушного гидролога. «Ты или какой-то восторженный щенок?» Шумишь, суетишься, ластишься, вертишься, даже сидя на стуле, вечно пытаешься поймать собственный хвост или, наоборот, целыми днями валяешься на кровати, как душное зимнее одеяло. И в глубине души он был с ней согласен. После фильма Аталия повела его в небольшой, недорогой восточный ресторан с немногочисленными посетителями. Столики там покрывала клеенка. На стенах висели застекленные фотографии Герцля, опирающегося на перила балкона в базеле президента Бен Цви и Давида Бенгуриона. Еще на стене висел рисунок воображаемого Иерусалимского храма, слегка напоминавшего казино в Монте-Карло, который Шмуэль однажды видел на цветной открытке. На стеклах фотографии рисунка Мухи оставили многочисленные следы. Блики желтого света электрической лампочки над стойкой мерцали в черной бороде Герцля. Под потолком ресторана висели три больших вентилятора, один из которых был затянут паутиной. Шмуэль вытащил из кармана ингалятор, почувствовав внезапно, что ему не хватает дыхания. После двух-трех вдохов ему стало лучше. Вместо знакомых ему больших деревянных серег, Аталия на этот раз надела пару нежных серебряных сосулек. Некоторое время они беседовали о французском кино, сравнивая его с американским, об иерусалимских ночах, сравнивая их с тель -авивскими. Шмуэль вдруг сказал, «По дороге в кино вы позволили мне задать три вопроса, и я уже их растратил». «Может быть, вы позволите мне еще только один?» «Нет. На сегодня ты исчерпал квоту своих вопросов. Теперь моя очередь спрашивать. Скажи мне, верно ли, что ты был довольно избалованным ребенком?» И тотчас сама и ответила, «Можешь не говорить. Это лишнее».